Ах, детство резвое, подобие весны, Ах, лето пышный цвет, Добычу зимы вы стать обречены, Вы были или нет? Пьер де Рунсар, Ода Антуану де Шетенье, 1550 год. Моей семье и Присцилле де Лафаркат Готовы в нее войти. Пролог. Я старше, чем мой прадед, Капитану Тибо де Шатенье было 37 лет, когда 25 сентября 1915 года в 9.15 утра во время второго сражения в Шампане он погиб где-то между долиной речки Сюип и опушкой Аргонского леса. Чтобы узнать подробности, мне пришлось терзать вопросами мать. Наш семейный герой — неизвестный солдат, Он похоронен в замке Бари в Дардани, где живет мой дядя, но фотографию, на которой застыл высокий, стройный молодой человек в синей военной форме с ежиком светлых волос, я увидел в замке его Губер, где живет другой мой дядя. В последнем письме моей прабабки Тибо сообщает, что у него нет кусачек, а то бы он перерезал колючую проволоку и пробрался к вражеским позициям. Он описывает плоский белесый пейзаж и беспрестанные дожди, превращающие землю в грязевое месиво, и добавляет, что получил приказ на утро выступить в атаку. Он знает, что погибнет. Его письмо поражает, как сна муви, фильм ужасов, в котором убивают по-настоящему. На рассвете он отправился исполнять свой долг, распевая песню жирандистов «Смерть за отчизну», Разве есть удел прекрасней и достойней? 161-й пехотный полк натолкнулся на стену огня. Как и предполагалось, прадеды его людей изрешетили немецкие пулеметы, выживших дотравили хлором. В общем, можно сказать, что Тибо прикончили высокие начальники. Он был рослый, красивый, молодой, и Франция приказала ему умереть за нее. Точнее говоря, Франция отдала ему приказ покончить с собой. И в этом есть странная перекличка с современностью. Подобно японскому камикадзе или палестинскому террористу, этот отец четверых детей вполне сознательно принес себя в жертву. Потом и крестоносцев он был обречен повторить подвига Иисуса Христа, отдать свою жизнь ради других. Я веду происхождение от доблестного рыцаря, распятого на колючей проволоке в шампане.